Такси «Крабогном» сработало на отлично. Зловредный дух доставил директора колледжа магических искусств вовремя. Увидев меня, директор сперва даже обрадовался. Видимо, подумал, что это такая многоходовочка, и я сейчас его отпущу и вручу ему чернокнижника, повязанного красным бантом. Он быстро осознал, что я не собираюсь его освобождать. Анна Викторовна позвала докторов, и те уложили директора на кровать. Привязали его кожаными ремнями и начали готовить препараты и артефакты для изменения воспоминаний. Анестезиолог погрузил директора в магический сон. Вообще доктора хотели провести ментальную операцию на живую, как привыкли делать с оракулами. Пришлось даже с ними поругаться. Да, уж чует мое сердце, что реформа Анны Викторовны здесь встретят без восторга. Операция заняла не больше двух часов. У директора вырезали все воспоминания об Болисе. С желанием прославиться, правда, возникли небольшие проблемки. «Что вставим вместо полетов?» «Что?» — я уставился на доктора, не понимая сути вопроса. «Ну, вместо одного желания нужно другое. Он же на полетах зациклился, и это тесно связано с девчонкой. Девчонку удалили, теперь нужно что-то делать с мечтой», — деловито пояснил доктор. «А просто поменять на любовь к, например, шоколаду нельзя?» «Можно», — пожал плечами доктор и покосился на директора. «Но с его рвением он будет скупать шоколад тоннами, покупать шоколадную одежду, заставить своих студентов питаться только шоколадом, а потом, может быть, попытается основать шоколадную империю и объявит войну российской?» «Интересная теория», — хмыкнул я. «Но я вас понял. С этой заменой нужно быть осторожнее». Я посмотрел на Анну Викторовну. У вас есть идеи?» «Колледж», — улыбнулась она, словно это было очевидным. «Пусть его энтузиазм будет направлен на полезное дело». «Логично», — согласился я и велел доктору. «Приступайте».